«Все из-за твоих шашней». Бет просто глаза вытаращила от удивления, когда Дэниел бросился ей помогать. Вытащил из дома стол и установил во дворе по случаю весенней уборки. Он с удовольствием нагружал себя работой и с благодарностью следовал любому указанию Бет, лишь бы занять руки и мысли. Бет давно уже стала для него живым сердцем фермерского дома. Его надежной основой – уверенно сменив предыдущую служанку за одну бывшую Дэниелу и нянькой особо с вечно кислым лицом. Когда это у них появилась, Дэниелу было девять, а ей всего тринадцать. Но с тех пор полы в доме всегда были вымыты до блеска, на кухне все сверкало, и еще в прихожей чувствовался запах только что испеченного хлеба и тушащегося мяса. Бет внесла порядок в тот хаос, который до этого правил их жизнью. И все же в доме у них не хватало согласия. Не только из-за отсутствия доярки. Отец, например, частенько ворчал, что в других семьях, где есть помощница по хозяйству, прислуга свое место знает, работает молча, а хозяина приветствует всего лишь коротким книгсоном. Он же ухитрился найти одну единственную, которая по любому поводу спешит высказать свое мнение и вечно лезет во время работы со своими советами. Вот и сейчас Бет посоветовала Дэниелу. «Ты бы все-таки взял себя в руки? Или у тебя сегодня совсем голова в облаках?» «В облаках, не в облаках, но уж точно где-то там, на чумном холме. Он еще с утра пораньше сбегал к реке и оставил камень в условленном месте», надеясь, что Сара его простила и все-таки придет. Управившись со столом, Дэниел увидел, что отец стоит на лестнице и вместе с Габриэлом, который эту лестницу поддерживает, наматывает веревку на ветке падуба с Рождества, висевшей над камином. Этим двоим его помощь явно не требовалась. — А тебе не показа, как тебе вообще наш новый магистрат? — спросил он. Бет потёрла уставшую спину. «Во-первых, я рада, что тот старый кобель от нас убрался», — сказала она. И эти слова сразу вызвали в памяти Дэниела отвратительную картину насилия, свидетелем которой он невольно стал в ту ночь в лесу. Бет, словно прочитав его мысли, покачала головой. «Господи, бедная девочка!» Она снова прошла в дом и принялась выносить оттуда стулья, взяв по одному в каждую руку. Дэниел тоже подхватил два. — Хотя то, что случилось на рынке, слава богу, ты там оказался, да еще и смелости у тебя хватило вмешаться. — Эй, парень, идем-ка со мной! — крикнул Гэбриэл, и Бет быстренько сменила его возле лестницы, придерживая ее, пока отец не слезет на землю. «Пора и тебе хоть немного вместе с мужчинами поработать». И он хлопнул Дэниела по спине, да так, что тот едва удержался на ногах. Они вместе прошли в гостиную и, встав на колени перед камином, принялись выгребать оттуда скопившуюся за зиму золу, а потом стали протаскивать сквозь дымоход веревку с привязанными к ней ветками. Дэниел старался изо всех сил но все же по мощи его две руки равнялись одной руке Гэбриэла. Второй рукой тот еще и успевал почесывать болячки, оставшиеся у него на голове. Наконец ветки прошли сквозь дымоход, и вместе с ними в гостиную вывалилась целая туча сажи. — Вы там поосторожней, парни! Небось уже все перепачкали. Весенняя уборка всегда портила отцу настроение. «Твоя мать, Дэниел всегда такие вещи делала аккуратно, незаметно, да еще и весело». Парни остановились и молча смотрели на отца. У него снова пошла из носу кровь, и он вытер ее тыльной стороной ладони. Взглянув на кровавые пятна, оставшиеся у отца на рубахе, Дэниел опустил глаза, пытаясь скрыть жалость, которую сейчас к нему испытывал. И понимая, что тому эта жалость была бы крайне неприятна. Отец и впрямь рассердился и, сверкнув глазами, потребовал «Перестань чесаться, Габриэль. Та девочка ведь, кажется, уже сняла с тебя свое слабенькое проклятие!» Чесаться Габриэль перестал и, покраснев, сказал «Да, сняла. Только сейчас у меня совсем в другом месте чешется». Отец фыркнул, Габриэл еще сильнее покраснел и прибавил. «Но вот что меня тревожит. Она ведь может в другой раз и более мягкого человека для своих чар выбрать». Дэниел невольно вздрогнул. «Мало ли до чего еще этот Габриэл способен договориться. И потом, в его словах, есть доля правды. А этот их парнишка, Хейвортов, и вовсе самый настоящий демон». И он, между прочим, так и не был наказан за то, что с Сэмом сотворил. — А все из-за твоих шашней, Дэниел. Злобная физиономия Гэбриэла вдруг оказалась так близко от лица Дэниела, что тот отшатнулся. Бет, явно желая прервать этот неприятный разговор, принялась сметать сажу и слегка задела ногу отца. — Аккуратней, женщина! — сердито буркнул он, но метла лишь с новой силой заходила по полу, поднимая в воздух облака сажи. «Есть у меня мыслишка собрать вечером ребят в таверне да снова туда двинуть», — сказал Гэбриэл. «Кончать надо с этим дьявольским отродьем. Хоть ты, Дэниел, в прошлый раз и помешал нам это сделать». Дэниелу показалось, что все его горло забито сажей. Он прямо-таки слова не мог в ответ вымолвить, хотя отлично понимал, что надо поскорее что-то придумать и остановить Гэбриэла в его стремлении непременно отомстить Саре и ее семье. Однако он лишь беспомощно открывал рот, но оттуда не вылетало ни звука. — А ты, дурень, в следующий раз хорошенько головой думай, — сказал отец, поворачиваясь к нему. — Сейчас не время лишнюю беду на нас навлекать. Наш новый магистрат только и смотрит, как бы себя показать, до да положение свое упрочить. Дэниел неожиданно испытал облегчение. Доводы отца насчет магистрата были тем самым аргументом, которому наверняка прислушается и Гэбриэл. «И тебе, Гэбриэл, тоже с оглядкой действовать нужно. Нечего лишний раз бузу в таверне затевать. Не то смотри». «Магистрат и на тебя внимание обратит. Тогда-то ты, пожалуй, и о Хейвордах вспомнить захочешь». Отец почесал себе нос и пояснил. «Если магистрат на тебя зуб выточит, так ты сразу сможешь ему заявить, что был, мол, ими проклят, и никак не можешь излечиться. Тогда ему уж точно захочется поподробнее выяснить, чем они там на Чумном холме занимаются» а о твоих прегрешениях он скорее и забудет, так? Габриэль, откинув голову назад, широко улыбнулся. А Дэниел, переводя взгляд с одного на другого, был не в силах поверить тому, что только что услышал. Он был потрясен коварством подобного плана. Его душила ярость. Отца своего, несмотря на его дурной нрав, он всегда считал человеком честным и благородным, «Но такое... это же... это же просто неслыханно!» Вырвалось у него, прежде чем он понял, что сказал это вслух. Все трое резко повернулись к нему. Стихло даже шуршание метлы. «Что именно?» Спросил отец таким тихим и ровным голосом, что Дэниелу стало ясно. Он разгневан куда больше, чем когда кричал на них. Он собрался уже извиниться перед отцом, но тут снова вспомнил разъяренную толпу, окружившую дом Сары, факелы в ночи, и повторил еще более отчетливо. — Да, неслыханно, это недостойно — прикрывать собственные грехи, перекладывая вину на других, прятаться за спинами тех, кто не имеет никакой защиты, да еще и заранее это планировать. Тоже мне нашел беззащитных. Да они с помощью колдовства от кого угодно себя защитят. Фыркнул Гэбриэл. Увидев, что отец все больше бледнеет, сурово сжимая челюсти, Дэниел заставил себя остановиться, а Гэбриэлу заметил. Ты бы лучше сам постарался вести себя достойней и не обвинял невинных людей во всех смертных грехах. Говоря это, Он случайно встретился глазами с отцом, который, стиснув кулаки и глядя на него, беззвучно шевелил губами. Дэниел мог бы поклясться, что видел, как у отца блеснули на глазах слезы, которые он поспешно сморгнул. Бет тоже смотрела на него во все глаза и даже не пыталась притвориться, что занята уборкой. Прежде чем кто-либо успел его остановить, Дэниел ринулся мимо отца к двери и выбежал во двор. Он прекрасно понимал, что наказание не заставит себя ждать. Но в данный момент ему совершенно необходимо было оказаться как можно дальше от этих людей. И он побежал к реке. Камень по-прежнему висел в условленном месте, но он все-таки немного подождал там. И Сара, конечно же, не пришла. Когда он вернулся домой то едва переступив через порог, получил удар кулаком в нижнюю челюсть, пошатнулся и сильно рассек скулу о ребро двери. Он невольно опустился на пол, испытывая тошноту и головокружение, и проклиная себя. Господи, он ведь прекрасно знал, что так и будет. Но из-за мыслей о Саре начисто позабыл, какие отцовские аргументы ждут его дома». От отца сильно пахло перегаром. «Небось, надеялся, что тебе это с рук сойдет?» Дэниел сидел на полу, прислонившись виском к холодной стене и закрыв глаза. Он выжидал, чтобы комната, наконец, перестала вращаться и остановилась. Но ответить отцу было необходимо. Разные ответы мелькали у него в голове, но правильнее всего было бы просто извиниться. «Что это?» — тем не менее спросил он, утирая кровь с разбитых губ. Потом заставил себя подняться. «А то, что ты посмел выставить меня дураком перед Габриэлом и Бет, оскорбил меня, да еще и из дому сбежал, как ни в чем не бывало. Думал, ты такой умный, да? Думал, тебе это с рук сойдет, потому что они все слышали». Заметив, что отец снова сжал кулаки, и всем своим весом отклонился назад, чтобы удар был как можно сильнее, Дэниел выпрямился, чтобы его лицо оказалось вровень с отцовским, и посмотрел ему прямо в глаза. «Никогда больше не смей поднимать на меня руку!» Отчетливо и спокойно проговорил он, не менее отца удивленный и этими словами, и той яростью, что кипело у него внутри. Отец был настолько потрясен, что этих нескольких мгновений Дэниел хватило, чтобы шагнуть к нему и прижать к боку его кулак, уже занесенный для удара. Лицо отца оказалось так близко, что ему стала видна желтоватая пленка, словно затянувшая белки его глаз. «Никогда больше!» — повторил он и дверь снова с грохотом захлопнулась у него за спиной. А его отец так и остался стоять, бессильно уронив руки и повесив голову на грудь.